Но Ролло без устали толкует она Беге на британь, возражала Эмма Франкону. Епископ согласно кивал круглой головой, но мысли его были далеко, и он кивал скорее им, а не в ответ на замечание Эммы. Да, да, бормотал епископ, поигрывая аметистовыми четками. Да, он варвар, но его надо подвести к купели, чего бы это ни стоило. Странным человеком был епископ Франкон, духовный отец Эммы. Обычно духовник очень близкий для женщины человек, но интуитивно птичка чувствовала, что ей не следует раскрывать душу перед епископом. Что-то подсказывало ей, что Франкону не стоит полностью доверяться. И еще Эмма замечала, что он все чаще советует ей быть полюбезнее с Роллу. — Ты так дерзка с нашим правителем, дитя мое, что порой даже у меня дух захватывает. «Конечно, пока ты под защитой Атли, тебе ничего не грозит. Но не могла бы ты быть любезней с самим Роллу. Поверь, этот варвар заслуживает доброго отношения к себе. Верь мне». Этот разговор состоялся как раз перед тем, как Роллу стал брать Эмму в свои верховые поездки по Нормандии. Все началось в тот день, когда Ролло подарил ей изящную буланную кобылку и спросил, не согласится ли Эмма проехаться с ним по окрестностям Руана. Девушка была так довольна подарком, что сразу согласилась, ведь она давно хотела научиться как следует ездить верхом, а тут сам конунг едва ли не набивался ей в учителя. Именно эти конные прогулки по Нормандии способствовали тому, что между Эммой и Роллу неожиданно сложились непринужденные, вполне дружеские отношения, о которых прежде оба не могли и помыслить. Им было легко вместе, они болтали и смеялись, ощущая удивительное спокойствие, ведь им не в чем было упрекнуть себя при воспоминании об оставленном в Руане Атле. Это было восхитительное время. Легкое весеннее солнце словно пронизывало их насквозь. С холмов долетали звуки пастушьего рожка, отощавшие после голодной зимы коровы паслись на молодой траве, с полей ветер доносил запахи у навоженной земли. Конунг показывал девушке все, что считал достойным внимания. Они побывали... у у старых, построенных еще императором Карлом Лысом, каменных башен, где теперь располагались нормандские крепости. Вокруг каждого из таких укреплений выросли небольшие городки. И там теперь рядом с воинственными пришельцами жили франки. За пределами Руана норманы гораздо быстрее овладели языком покоренного народа, а браки между ними и местными женщинами стали обычным явлением. Даже название новых поселений... Представляли собой причудливую смесь скандинавского и гальского наречия «танкарвиль», «амфвиль», «бегдаль», Эльбе и тому подобное. «Франки считают викингов посредственными наездниками», — говорил Ролл девушки, когда они легкой рысью двигались вдоль проселочной дороги. В чем-то они правы. Викинги предпочитают сражаться пешими, а в поход отправляются, как правило, водным путем. Но я давно намереваюсь исправить это». Нет, я не хочу отказываться от испытанного средства передвижения. Однако считаю, что за драккарами должны следовать берегам еще и конные воины. роллу показал ей, где разводят лошадей, предназначавшихся для походов. На сочных лугах табуны паслись привольно, а лучших из лучших опытные конюхи держали в специальных загонах, где и объезжали. Однако конь, на котором ты сидишь, Ролло, с берегов Рейна, и раньше принадлежал... Мелиту у герцога Нестрийского, Эврару Меченому», — заметила девушка, покосившись на высокого длинногревого жеребца, легко идущего под седлом варвара. Мелит — воин-профессионал. «Ты расхваливаешь нормандских лошадей, сам же предпочитаешь иноземных». Однако Роло не задело ее замечание. «Это не краденный скакун, а добытый в честном бою. Мне нечего стыдиться. Я назвал его «глад», по-норвежски это значит «веселый» потому что более резвого и понятливого коня у меня еще не было. То были чудесные дни. Ролло был внимателен к ней и вел себя сдержанно-вежливо. Он учил ее охотиться с соколом, они много ездили верхом, ели в придорожных харчевнях, останавливались в небольших укрепленных селениях, построенных еще в прошлом столетии, но обновленных и обнесенных чистоколом уже при Ролло. Конунг не переставал удивлять тему. Иногда он вновь превращался во властного и неприступного вельможу, надменного правителя, перед которым даже его соотечественники торопливо склоняли головы, а франкские поселяне скидывали колпаки, спеша поцеловать тремя, и он же мог просидеть за кружкой браги с теми же крестьянами в трактире, толкуя о простых, как земля, вещах, выслушивая их жалобы и не забывая похвалить местную стрепню.